Он подмазал портье в гостиницах, и кое-кто из богатых иностранцев наведывается по их совету на «Унтерангер», и потом не жалеет, что проделал такой дальний путь. Теперь, во времена инфляции, в Мюнхен понаехала тьма иностранцев, а он, Кайтон Лехнер, себе на уме, он запрашивает с них бешеные деньги. Да только судьба-то еще хитрее. И даже если ты каждый день повышаешь цену втрое, то деньги, которые ты получил, за это же время падают в цене в четверо. Каэтан Лехнер сердито фыркнул, высморкался, подержал руки огня и подложил еще дров. Хотя ему и без того было жарко. Верно, иностранцы хорошо платят, но он привязан к своим вещам. Ему трудно с ними расставаться, сколько труда, беготни и пота они ему стоили. Он выискивал их на ярмарках, на толкучках, на базарах, где продаются старые вещи, заглядывал в квартиры многих мюнхенских обывателей и в дома окрестных крестьян. У него есть вещи, кресла, столы, стулья, горки, комоды, к которым он просто прикипел душой. Некоторые из этих вещей, казалось бы, пришедшие в полную негодность, он чинил так же любовно и бережно, как хирург оперирует больного, которого другие врачи признали безнадежным. А тут заявляются эти дурацкие иностранцы и соблазняют его все более крупными суммами. И вот теперь за ночь, за короткие 12 часов он должен решить, распроститься ли ему навсегда со своим сокровищем, с комодиком, который он не уступил даже художнику Ленбаху. Кайтану Лехнору тяжело дышать в чересчур натопленной комнате. Его сердце уже перестало быть надежным механизмом. Большое ожиревшее, расширенное от злоупотребления пивом, оно отрехлело от горестей, доставляемых ему детьми, и от тщетных попыток выбиться в люди. Да и зоб не подарок. Каэтан Лехнер сидит, согнувшись, положив руки на колени, тяжело сопя, Внезапно резким движением он хватает порыжевшее пальто, торопливо набрасывает его на плеч и направляется из теплой комнаты в холодную лавку. Вот он, ларец, хорошая вещица, на редкость красивая, можно сказать, единственная в своем роде. Был он сделан, но этого антиквар Лехнер не знал в Сицилии нормандскими мастерами, чье творчество было обогащено искусством сарацинов, впоследствии его приобрел германский король. Карл IV, Карл Люксембург Богемский, две мощей какого-то святого. Король этот обожал мощи. И затем комодик стоял в одной богемской церкви. В нем хранились обломки костей и железные щипцы. По уверениям торговца, кости в те далекие времена, когда на них еще было мясо, принадлежали некоему святому, чье имя упоминается в календаре, и которому язычники переломали кости за приверженность вере, а железными щипцами повыдирали у него из тела куски мяса. В день этого святого его мощи показывали верующим, их свято чтили, к ним прикладывались губами. Они творили чудеса. Когда вспыхнуло восстание гуситов, священники, прихватив ларец, бежали на запад. В дороге щипцы затерялись, кости рассыпались. Сам ларец, Побывал во многих руках. Сделан он был мастерски и отличался простотой и изяществом. Тонкая работа, львиные лапы из бронзы, искусно врезанные в дерево, металл с красивым матовым оттенком. В 17 веке, не догадываясь о его прежнем предназначении, вместе с другими предметами неизвестного происхождения, ларец купил еврей по имени Мендель Гирш. Когда Ларец был опознан как собственность церкви, евреи заточили в тюрьму, подвергли пыткам и сожгли за осквернение христианских святынь. За право владения его наследством вели тяжбу церковные власти и курфюрст. Наконец договорились, что Ларец останется у светских властей. Курфюрст Карл Теодор подарил его одной из своих любовниц, Танцовщицы Грациели, которая хранила в нем свои драгоценности. Когда она впала в немилость и разорилась, Ларец приобрел придворный кондитер Плаихенедер. Позднее его наследники Ларец продали.